Глава первая. Тропа таежная. Эпиграф. Я верю в жизнь, когда кипит весна, ликует солнце, распевают птицы, и перспектива солнечно ясна, и планам в жизни нет границы. Михаил Величко. Идти и так-то было тяжело, а огромные тяжеленные рюкзаки их крутая таежная тропа с камнями и корнями могучих елей оптимизма не прибавляли. Споткнувшись в очередной раз, я малодушно подумал. И нафига поперлись? Дом бы сидели, отдыхали после выпускных экзаменов, а здесь вот мучайся. Но тут тайга, словно подслушав мои горестные мысли, сжалилась и резко повернула тропу вниз, в долину. А под горку-то даже с нашими рюкзаками не в пример легче идти. А тут еще горный хребет с могучими елями заслонили нас от жарящих, несмотря на шесть часов вечера, лучей июньского солнца. Все заметно повеселели, заговорили и сжигали бодрей. Спустившись, Вниз тропка слилась с ручейком, и мы, охлаждая разгоряченные усталые ноги, с наслаждением пошли прямо по воде горного, а по всему очень холодно в ручья. Мы шли, время от времени наклонялись, черпая ладонями воду и плескали ее на лицо, грудь. «Хорошо, так, ребятки, не пить, не пить!» — прикрикнул папа, увидев, как я пью холодную водичку прямо с ладони. «Терпеть, ребятки, терпеть, а то хуже будет!» — Дядь Миша, может, привал, а? — вякнул было Вовка, прекрасно зная ответ. И точно папа, шедший впереди, ничего не ответил на провокационное предложение, а только ускорил шаги, и мы рысью помчались вслед. — Некогда, ребятки, некогда, все-таки снизойдя до ответа, — вскоре коротко бросил папа. — Вот сейчас поднимемся, и там десять минут отдыхаем. Вперед! И мы, плюхой разношенными кедами по воде, бодро зажигали дальше. Но тут мы зашли под кроны ели, и навалилась на нас новая напасть, причем навалилась в прямом смысле слова. Это были комары, огромные, вечно голодные серые разбойники, накинулись на нас такой густой тучей, что приходилось дышать через раз, прикрывая рот ладонь. Вот тут мы вообще перешли на бег. стремясь быстрее добраться вверх, где спасительный ветерок разгонит эту мерзость летучую. Вскоре кончился ручеек, и начался подъем. Через полчаса, ура, ура, мы выскочили на перевал. Уф, вот и отдых! Все с наслаждением скинули свои рюкзачищи и попадали, закинув ноги вверх, кто на рюкзак, кто на стол дерева. Ноги от напряжения гудели так, что, казалось, ствол дерева резонирует. Ну, доставая свою фляжку, протянул наш руководитель. Сначала прополоскали рот, потом каждый по три глоточка, не больше, рявкнул папа, глядя на наши посветлевшие лица. И все принялись откручивать пробки своих фляжек. Некоторое время стояла тишина, перемежаемая характерными булькающими звуками. Испив водички, отдышались и вогляделись. Прямо перед нами внизу расстилалась широкая долина ручья с интригующим названием «Малый Индей». Эта долина с пологими склонами гор уходила прямо на юг. «Дядь Миш спросил Верка, — «а вон та дальняя гора, ведь уж заманы». «Да, ребятки, заманы, вот дойдем туда, и все, конец пути, ночевка». «А завтра?» «Ох, поплывем, ох, и покупаемся!» — мечтательно протянул Валерка. И, вскочив, радостно запрыгал Зарафа весь голос. «О, -о, -о мама, мы идем к тебе!» «Понятно, многозначительно!» — протянул папа, увидав Валеркину ужимки и прыжки. «Отдохнули, значит, подъем!» И первым встал, взявшись за рюкзак. Мы друженько заныли. «Ну, дядь Миш, пап, ну еще пяток, минуточка, то...» — конючили мы. «Никаких минуток!» Нам ж добрых два, а то и все три часа топать. Неизвестный еще какова тропа впереди, добавил неумолимый дядя Миша и вслух прочитал. Нет у нас ни звания, ни сана. Мы простые баловни судьбы. Мы идем в леса на речку Мана через красноярские столбы. Все, пошли, сказал папа и шагнул вниз на тупинку. Что ж делать? Охая и помогая друг другу, влезли в тяжеленные рюкзаки и двинулись следом по тропе в долину, навстречу желанной красавице таежной речки Ман. Этот оставшийся десяток километров до реки дался нам очень тяжело. Тропа оказалась хуже, чем мы могли себе представить. Просто припаршивый, и к цели подходили уж совсем измотанные, понурые и молчаливые. Устали все прилично, ведь за спиной осталось без малого сорок километров горной таежной тропы. Поэтому, когда открылась широкая речная гладь, никто особых эмоций не проявил. Молча, один с другим, подтянулись к трем здоровенным елям, стоящим чуть обособленно. И с облегчением скинув, ношу, повалились в высокую траву альпийского сибирского луга. Впрочем, отдых недолго. Подступающая ночь подстегивала, и вскоре на галечной, продуваемой ветерком косе, пылал небольшой костерок. Мы с Вовкой кипятили воду, заваривали чай, открывали тушенку и резали хлеб, а двое валерок под руководством папы обустраивали место ночлега. Натягивали между елями тент, рубили лапник, раскладывали спальные мешки, вкладыши в них. Ну, короче, делали обычную и рутинную подготовку к ночлегу. Ужинать сели, когда на еще светлом небосводе засверкали первые самые яркие звезды, а в долинах уже сгустился мрак. Раздав открытые банки с тушенкой и хлеб с кусочками совсем растаявшего сала, я взялся за критилок разлить чай, но папа меня остановил. — Погодь, сын! И достал из рюкзака... плоскую бутылочку. — Вот, ребятки, в нарушение всех правил сегодня выпьем этот коньяк. Я его в прошлом году из Германии привез. — Ну, ты помнишь, Вовка, — сказал он, обращаясь ко мне. — Здесь сто пятьдесят грамм, так что на каждого придется. — По тридцать грамм всего тут же встрел, Вовка. — Мало. — Вот и С мало ему, — добродушно усмехнулся папа. — Еще успеешь наглотаться по жизни этой дрянь. и раздал нам эмалированные кружки, в которых на донышке плескалась почти черная жидкость. Некоторое время мы сидели, поглядывая то в кружки, то на папу. Наконец он оторвал взгляд от костра. — Вот что, ребята, я хотел вам сказать. Папа откашлялся. — У вас сейчас единственный очень короткий период в жизни, когда вы никто. Понимаете? Никто. Вы неделю назад окончили школу и получили аттестат зрелости. А сейчас находитесь на рубеже. Назад уже невозможно, а вперед — неизвестность. Вам не дано знать, что будет с вами дальше. Никому не дано этого знать. Но вы должны понять, что впереди жизнь, и какой она будет, зависит только от вас. вас впереди неделя ну или чуть больше до принятия вами решения как строить свою жизнь и кем вам быть в этой жизни а поэтому я вас попрошу остановите череду своих дел скачку своих мыслей и отстраненно спокойно подумайте куда идти и кем стать подумайте в одиночестве один на один своей совестью самим собой подумайте Прислушайтесь к своему «я» и принимайте решение. А приняв его, действуйте. Понимаете, ребятки? Папа снова замолк, глядя на угли костра, и через минуту продолжал. И еще. Вы четверо закадычных друзей. Вы всю школу вместе. Но с этого момента ваши жизненные дороги разойдутся. И с каждым годом будут расходиться все дальше и дальше. Сумейте дружбу юности принести честь всю жизнь. Это важно, это очень важно. Это будет давать вам силы всю вашу жизнь. За вас, ребятишки, пусть все у вас в жизни сложится хорошо. И папа, подняв кружку одним глотком, выпил коньяк. Выпили и мы. Поужинали молча, очень быстро. Но все равно к концу ужина. Летняя ночь уже вступила в свои права, и хоть небо еще хранило отблеск прошедшего дня, звезды уже густо осыпали весь небосвод. Папа сразу после ужина умылся и ушел спать. Мы еще чуток посидели, ну, как же, первая таежная ночь, поговорить Гитара. Волоки даже взял ее и сыграл какую-то пьесу, но настроение ни петь, ни слушать не было. Сорок километров давали о себе знать. И поэтому, перекинувшись десятком слов, потянулись к спальным мешкам. Я уже, забираясь в спальник, увидел, как струйка дыма от костра поднимается вертикально вверх, и едва успел подумать, что погода завтра будет отличная, и тут же провалился в темноту сна.